Италия. Пригород Рима. 17 декабря, пятница, 22.35. Время местное. Сантьяго сказал, что вопрос с чудами будет решен, негромко произнес Кортес. Мы можем спокойно продолжать свое дело. Помочь Александру ликвидировать Густова позаботиться о том, чтобы драконья игла лондонца досталась Захару, остаться в Риме. Вот только епископ Треми даже не рассматривал такой вариант и при этом не поставил комиссара в известность о том, что собирается искать Клаудию. Последнее наемникам не нравилось, но спорить с Захаром они не стали. Не рассказал, значит, не рассказал. Его право. С другой стороны, им тоже предстояло принять решение. — Я почему-то уверена, что барон сам разберется с соперником, — протянула Яна. — Теперь, когда за спиной густого не маячат рыцари, драконья игла не устоит против алого безумия. — Старик справится, — кивнул Артем. — Бруджа крепкий мужик. — А не справится он, справимся мы, — тряхнула рыжими волосами Инга. Никуда луминар не денется. Согласен, коротко подытожил Кортес. Треми внимательно оглядел друзей. Вы мы пойдем с тобой, Захар! усмехнулся кортес. А в Лондон значит, в Лондон. Нарушите приказ комиссара. Наш заказчик, ты. Это твоя битва. И только ты решаешь, где мы нужнее. Я заказчик, но я не заплатил вам ни копейки. Это уже детали. Вы брали деньги у комиссара?» Наемники переглянулись. «Брали? Давай не будем морочить друг другу головы», — попросил Кортес. «Брали, не брали. Пусть это тебя не волнует. Мы сами разберемся с Сантьягой». А сейчас пойдем с тобой. Вот и все. Твердый, спокойный взгляд. Трыми его выдержал. Чуть заметно кивнул. Договорились. Я вам верю. А вот отлично. Хотя план мне не нравится, проворчал Артем. И то, что Бруджа посылает с нами своих бойцов, не нравится. Они пригодятся. Задумчиво проговорил Кортес. Ты уверен? Я знаю. Хорошо, черт с этими бойцами, но план... Он просто недоработан, улыбнулась Яна. Внезапность, плюс лучшие боевые артефакты тайного города. Я предлагаю не стесняться. Плюс наши навыки. Нам по силам прорваться в поместье. А вырваться? Я же сказала, лучшие артефакты. Справимся. — В первую очередь следует думать о Клаудии, — пробурчал Захар. — Если дадим охранникам время, они или убьют ее, или сообщат обо всем густову. Нужно накрыть поместье мощным интимным пологом, — предложила Инга. — Очень мощным. Яна правильно сказала. Нужны лучшие артефакты. — Где их взять? — вздохнул Кортес. — Я звонил Биджару. Его труба молчит остальных шасов не заставишь держать язык за зубами заказ слишком опасный контрабандисты улыбнулся артем они достанут все что мы попросим и будут молчать идея сколько будет стоить эта идея протянула инга шасы наладившие нелегальную поставку артефактов за пределы тайного города действительно могли достать любое магическое устройство но плату за свои услуги Они выставляли запредельную. Заплатим, отрезал Кортес. Артем, позвонишь. Понял? Теперь вернемся к тому, что нам еще не нравилось в плане. Тихо сказала Яна. Треми недоуменно посмотрел на девушку. Что ты имеешь в виду? Захар, мне неприятно об этом говорить, но Артем прав. Присутствие Русу, сыновей Виборуджи и десятка воинов очень похоже на ловушку. Он хочет спасти дочь. «Мне бы не хотелось оказаться между Луминарами и Бруджа». Несколько мгновений Захар размышлял, после чего медленно поинтересовался. «Хочешь сказать, что Александр планирует устранить детей?» «Конкурентов», — поправила Тромияна. «Мы сбросили с доски Бориса. Во время встречи Александр убьет Густова. Узнав об этом, охрана убивает Клаудию. В то же время Джакома и Адриана убьют тебя в спину». «Я убиваю их, и...» «И старый Александр остается единственным истинным кардиналом Масан», – закончил Кортес. И, несмотря на совсем недружеские чувства, что испытывает к нему Сантьяго, Маву не с кем больше договариваться. «Есть кардинал Рубене», – напомнила Инга, – «который неизвестно, где шляется». «Почему же неизвестно?» Кортес перевернул стол. Инга и Захара скочили к стене. В руках у Яны появился орлиный шест. Еще мгновение и удар. Но мужчина, шагнувший из тени, остался спокоен. Черная вязаная шапочка, низко надвинутая на брови. Плотно застегнутая куртка армейского образца, грубые штаны, толстые ботинки. — Рабанэ? — Называйте меня просто Пабло. Мужчина огляделся. — Сын предателя. Гиперборейская тварь. Пища презрительный взгляд на челов. Екшаться с такими уродами! Уж не сошел ли я с ума? Как ты сюда проник? Это было непросто. Яна, правильно? Правильно. Это было непросто, Яна. Мне пришлось потрудиться, чтобы ты меня не почувствовала. Как ты узнал, где нас искать? Те не рассказали. Или ты не знаешь о способностях диадемы? Мужчина прикоснулся ко лбу. «Всезнайка!» – прошептал Захар. «К сожалению, нет!» – Рабене улыбнулся. «Но я действительно владею большой информацией. Помимо силы, каждый амулет крови дарил своему хозяину дополнительные способности. Диадема от теней позволяла знать очень много. Так получилось, что я слышал ваш разговор. Сложная ситуация». Приходится разрываться между долгом и чувствами. Поступить так, как должны, или так, как обязаны. Очень сложный выбор. Кортес вернул стол на место. Уселся в кресло. — А если ты действительно слышал наш разговор, то должен был понять, что мы не расположены шутить. — Поверьте, я появился здесь не для того, чтобы потешаться. — А как ты вообще появился? Яна убрала орлиный шест, улыбнулась. — Все-таки следишь за семьей? — Некоторое время назад меня стал настойчиво искать Борис. — Хотел привлечь на свою сторону? — Он оказался самым честным из претендентов на трон. Он обратился за помощью к брату по крови. Захаров выдержал взгляд Рабене, жестко усмехнулся. — Но ты отказал. — Да, — согласился Пабло, — отказал. Почему? Борис не тот Масан, который способен встать во главе семьи. Я бы не хотел, чтобы он остался единственным истинным кардиналом. А кого бы ты хотел видеть во главе? Себя? В этом случае я бы не отошел от дел. Иногда выжидательная позиция, самая перспективная. Тогда что мне здесь делать? Осведомился Пабло. Густав взял вас в оборот, нарушил планы. И даже вмешательство навов не поможет. Да и не станут они вмешиваться. Почему? Потому что Густав тоже хочет объединить семью. Только под другим флагом. Не Бруджа, а Луминар. А навам не все ли равно с кем договариваться? Барон, как я понимаю, не жилец в любом случае. Расколы ему в темном дворе не забудут. Если Александр убьет Густава, то тебе, Яна, прикажут разобраться с бароном дабы расчистить место Адриана или Джакому. Любой из них слабее отца. А с кем будет спать римская шлюха, никого не волнует. Если же победит Густав, он возьмет ее в жены, чтобы успокоить Бруджей, и появится новая династия. Тебе, Захар, прикажут вернуться в тайный город и обо всем забыть. Ведь никто не знает, что ты здесь, а твой ребенок просто исчезнет. Вряд ли луминар сохранит чужого ублюдка. — Заткнись. — А ты, Яна, в этом случае поедешь убивать Адриана и Джакома, чтобы не случилось ненужной междуусобицы. Пабла, ты заходишь слишком далеко, — тихо произнес Кортес. — Я говорю, что думаю, что вижу. И нет моей вины в том, что вам неприятно, правда. Кардинал Рыбане высокомерно посмотрел на наемника. Честно говоря, я восхищаюсь Сантьягой. Большинство его интриг достигают цели даже при смене исполнителей. Кто бы ни победил, Нав получит то, что хочет. Колеса вертятся. Их не остановить. Случись что, поезд просто переедет ставших ненужными исполнителей и проследует дальше, к станции, на которую указал Сантьяго. Захар хотел что-то сказать но не смог найти подходящих слов. Отвернулся. Наемники тоже молчали. А самое главное, негромко продолжил Рабене, что все разговоры о возрождении Масан, которыми тешат свое самолюбие и Александр, и Густав, полный бред. Они уже показали, что из себя представляют. Что значит для них власть? Кто бы ни основал династию, Он станет игрушкой в руках Сантьяги. Будет сытый мир. Будут законы, устраивающие тайный город. Будут те, кому они не понутру, и охота за ними. Не будет прежний Масан. Сотни лет Сантьяга заставлял нас воевать и добился своего. Вампиры устали от крови. — Тогда почему ты хочешь нам помочь? — едва слышно, — спросил Треми. Потому что Геттисберг уже был, и полковника Харриса с почестями похоронили в фамильном склепе. А командовал церемонии лейтенант с перебинтованной рукой. Прошлого не вернуть. Мы слишком изменились, чтобы продолжать в прежнем духе. И чем раньше мы это поймем, тем больше шансов у нас останется. Рабанет отвернулся. Вот почему. «Ты скажешь, где Клаудия?» «Я скажу вам все по поместье Луминара», — после короткой паузы ответил Пабло. «Как охраняется? Кем? Когда меняются посты? Какие заклинания?» «Я скажу вам, когда уедет Густав. Дам вам план внутренних помещений и укажу, где прячут Клаудию. Вы будете знать все». Вам останется только пойти и вытащить девчонку. — А что взамен? — уточнил Кортес. Рабанэ перевел взгляд на Захара.